Глава шестая. День клонился под вечер. Царь Алексей Михайлович задумчиво смотрел в окно из столовой палаты. Над зубцами стен кремлевских занималась вечерняя заря. Государь, хотя и скорбел неутешно, но в глубине души его пускало живые ростки запавшее туда плодотворное зерно Этим зерном были слова бедного странника Черниговца. «Он не бог мертвых, а Господь живых», шептало сердце Тишайшему из царей православных. И царь Алексей духовными очами все яснее и яснее начинал видеть ближайший путь к воскрешению кротких радостей незлобивой души своей в бесконечной милости ко всем алчущим и жаждущим Ея. И на миллионоголосый возглас народа «Христос воскресе», наплывавший в это время к Москве со всех сторон Руси православной, из глубины опаленного скорбью сердце государева рвался летел отклик «Воистину! Воистину воскресе!»